В таком случае закончил за него фразу капитан Блад. «Очень возможно, что я доставлю себе удовольствие повесить вас на нокреи, как клятва преступника и вора». Приблизившись к ним кардинал коризненно покачал головой. «Ваша угроза звучит неподобающе, капитан Блад, так как я надеюсь, эти слова несправедливы». Дон Руис задохнулся от бешенства, вызванного больше замечанием кардинала, нежели оскорбительными выражениями Блада. «Так ваш, вы, ваше Преосвященство, надеетесь?» — воскликнул тот. «Подождите!» — величественным жестом архиепископ остановил свою свисту, которая застыла на месте, являя собой воплощение непоколебимого могущества церкви. «Я сказал, надеюсь, что обвинение несправедливо»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 Я отправил золото Его Превосходительству генерал-губернатору. Сумма составляла 20 тысяч дукатов. В наступившей затем паузе Тон Руис выдержал испытывающий взгляд суровых и печальных глаз с высоко поднятой головой и презрительной, вызывающей усмешкой на губах. Но следующий вопрос примаса стер с его физиономии остатки высокомерия. Следовательно.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 Захныкал он, с мольбой протянув руки к кардиналу. «Я же не предвидел!» «В это я охотно верю!» Окулус Хабент нон виклебунт. «Никто не может предвидеть опасность!» к Кардиналу уже вернулось его обычное спокойствие. Несколько секунд он хранил молчание, потом вздохнул, шагнул вперед, взял за руку окончательно уничтоженного графа Маркаса и повел его на полубак, чтобы их не могли услышать. «Верьте мне», — ласково заговорил он, «мое сердце болится, вас сын мой. Рарех маниум эст. Мы все грешны. Поэтому я стараюсь быть милосердным, так как сам нуждаюсь в милосердии. И я попытался помочь вам, чем могу. Если я высажусь на кубок, где вы, генерал-губернатор, то мне придется выполнить свой долг инквизитора».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 Примас Новой Испании протянул правую руку над его склоненной головой и осенил его крестом. «Бенедиктус сис, пахс домини синцем Притекум. Может быть, Свет Небесный укажет вам лучшую дорогу в будущем? Идите, и дохранит да вас Бог!» Однако, несмотря на смиренную позу генерал-губернатора, было весьма сомнительно, что он уезжал полный раскаяния.